Эпилог. Яркий свет резанул глаза, и сразу нахлынула волна запахов леса, цветов, чуть влажной от росы травы. Та неповторимая гамма, которая заставляет даже самого закоренелого горожанина пусть мимолетно, но помечтать о жизни в деревне. Осталась позади пещера с ее странными запахами и крыса, шалевшая от свалившегося на него богатства. Мы стояли у входа и болезненно щурились пытаясь хотя бы приблизительно понять, куда мы попали. Глаза в подземелье, совершенно отвыкшие от света, ничем помочь не могли, и мы стояли, просто вслушиваясь звуки леса. Наконец, минут через десять мы смогли хоть как-то разглядеть наше окружение. «А где горы?» — с недоумением спросила Ленка. Гор не было. Точнее, вокруг присутствовали какие-то то ли низкие горки, то ли большие холмы, но даже на горизонте не было ничего похожего на заснеженные пики Кавказа, которые должны быть прекрасно видны из за сотню верст а знаете высказал я и свое наблюдение здесь и лес неправильный он скорее похож на наши северные леса на кавказе растительность сильно от этого отличается куда этот выход нас привел мы вообще в нашем мире не на каркой нахмурилась драгана я бы пожалуй на такой глупостью посмеялась но вот что-то не хочется давайте тогда определяться куда идти предложил я Надо добраться до людей, а там уже можно будет понять, куда нас занесло. Я могу залезть на сосну и посмотреть. Глупости, фыркнула Драгана, я сама посмотрю. И стала плавно подниматься. Вот гляди, Лен, с завистью сказал я, наблюдая за полетом. Женщина летит как птица и даже руками не машет, только за сосну изредка хватается. Почему мы с тобой летаем только вниз? Я тоже хочу парить в облаках. Здорово было бы, согласилась Ленка, задрав голову. Я бы на Генриха что-нибудь скинула. Ты что-то совсем уже зациклилась на идее избить преподавателя, вздохнул я. Лучше выбери какую-нибудь позитивную цель. По крайней мере, до тех пор, пока и в самом деле не сможешь его избить. «Что ты понимал в мечтах девушек?» – засмеялась Алина. «Ладно, вон она уже спускается. Похоже, что-то увидела». Гана была сильно не в духе и изъяснялась кратко. «В той стороне река рядом с ней большой поселок или даже маленький городок. Двигайтесь, если не хотите в лесу ночевать». Учитывая, что палатки мы оставили в пещере еще у самого первого колодца в зале с озером, перспектива была так себе. Впрочем, по всем признакам, сейчас было раннее утро, так что ночевка в лесу выглядела маловероятной, разве что мы умудримся заблудиться в трех соснах. Скорее, Драгана просто делилась с нами своим плохим настроением, которое у нее как-то резко испортилось после моих слов о другом мире. У меня и самого от такой мысли портилось настроение. Правда, я не очень в это верил, но кто знает, что может быть, а что нет. Если нас и в самом деле занесло куда-то не туда, то нам придется как-то пробиваться обратно через всю пещеру, и это будет делом совсем непростым. Идти по дикому лесу – это совсем не то, что гулять по парку, и путь до недалекого, в общем-то, поселка занял у нас часа четыре. При этом мы немного промахнулись и сначала вышли к железной дороге. «О, здесь ходят поезда», — обрадовался я. «По крайней мере, нам не придется ждать, когда ляжет снег, чтобы уехать отсюда на собачьих упряжках». Еще вопрос, что за поезда здесь ходят», — хмуро заметила Драгана. «Даже если здесь ходят только товарники, всегда можно уехать на тормозной площадке». И мы двинулись к поселку вдоль не очень хорошо накатанных рельсов. Через полчасика они привели нас к небольшому бревенчатому домику, на котором висела пафосная вывеска «Вокзал» а чуть ниже — СТ Подгорный. «Кто-нибудь про такую станцию слышал?» — задал я вопрос. «Слишком уж общее название», — ответила Гана. «Так можно остановку возле любой кочки назвать». «Да ладно, что тут гадать», — пожал я плечами. «Посидите пока, я пойду выясню насчет поезда». Внутри домика обнаружилась комната с печкой и парой скамеек, а в стене имелось окошко с крупной надписью «Билетная касса» для тупых, но грамотных. Я оказался единственным посетителем. Пассажирское сообщение здесь явно не бурлило. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я с благообразной старушкой в окошке. «Здравствуйте», — откликнулась она, откладывая вязание. «А откуда вы такое к нам?» «Туристы мы», — объяснил я, — «заблудились немного, вот к вам вышли». «Делать людям нечего по лесам шастать», — осуждающе покачала головой кассирша. «Так уж получилось», — виноват, — «виновато развел я руки. «Нам бы в Новгород уехать». Да вот вам повезло, кивнула она. Как раз сегодня пассажирский из рефейска пойдет через три часа. Вот и замечательно, обрадовался я. Дать четыре билета первого класса. Первого класса! Заразительно засмеялась бабуля, вытирая слезы. Но ну, скажите тоже, в столичных сразу видно. Как выдадут что-нибудь детка так хоть стой, хоть падай. Но какой у нас тут первый класс? Там в составе только один вагон второго класса есть, но она в него рифейск билетов не дает. «Третий класс брать будете или дальше пешком пойдете?» «Будем», — вздохнул я. Бабуль нацепила на нос очки и с видом дипломата, подписывающего международный договор, взялась неторопливо заполнять бланки билетов. «Вот ваши билеты», — наконец сказала она, выдавая мне четыре цветастые бумажки. В билет включена одна помывка. Покажете билет дежурный в помывочной, она вот этот корешок оторвет. Мыло и полотенце в стоимость не входит. Если своего нет, там дадут, но заплатить придется. Питание тоже свое, но это вы и сами знаете. Ленка будет счастлива. Со вторым классом она уже знакома, и вот теперь ей предстоит спуск на следующий круг ада. Все ясно, спасибо. Вежливо поблагодарил я. И не вздумайте там распевать, сурово предупредила меня кассирша. Они там за всеми, кто в Подгорном садится, приглядывают. У нас народ тут такой. Объяснять подробно, какой тут народ, она не стала. Не будем распевать, пообещал я. Ну, счастливого пути. Выдала мне на путствие кассир, дежурный по станции и подозреваю начальник вокзала. Мои спутницы сидели на рюкзаках в тени вокзала, о чем-то болтая. У женщин всегда найдется о чем поговорить, независимо от того, сколько часов они уже проговорили перед этим. «Поздравляю!» – объявил я. «Мы как раз успели на поезд Рифейск-Новгород, и вот наши четыре билета в роскошное купе третьего класса». «Рифейск!» – ахнула Гана, «И как мы оказались в Рифейских горах?» «Мне тоже интересно», — кивнул я. «Мы же не могли столько пройти?» «Нет, конечно. Сколько мы там прошли под землей? Если по пройденному пути смотреть, мы бы и до нитики не добрались». «Да ладно, что тут гадать», — подвел итог я. «Вот приедем в Новгород, там и поймем, наш это мир или не наш. А то, может, у них рифейские горы как раз там, где у нас Кавказ».